Чем открывали мы сезон, тем и завершали. 3 июля. Распределились по кораблю. Сантьяго кормилы Тур, Жорж, Карло, Я. Слева на палубе, Норман на мостике. Это пока по мере продвижения весла мы будем тоже передвигаться. Единственный путь с левого борта на правую половину кормы, через крышу, так как все остальные пути отрезаны хитросплетением карловых веревок. Поднимаем весло и принимаемся взбираться на крышу. Стараемся обойти веревки, не повредить антенну, не сломать себе шею и не проломить голову товарищу, а главное, не упустить весло в воду. Норман припас петлю для того, чтобы весло зафиксировать в гнезде на поперечном бревне у кормы. Торопиться нельзя, но нельзя и медлить. Когда мы все собираемся на корме, корабль оседает, черпает воду, еще и еще... Норман уже по пояс. «Давайте скорее, и лишнее налево борт», — говорит Тур. Быстро спускаем весло в воду, но неудачно. Норман не успел набросить петлю. Вновь тянем эту махину, примерно 200 килограммов, вверх. Вся корма в воде. Не успеет волна скатиться, набегает вторая. Наконец Норман затянул петлю. Карла мгновенно фиксирует конец каната на перекладине мостика. «Есть!» — кричит Тур. «Юрий, Жорж, уходите, слишком тяжело». Весло уже действует, рулит вовсю, но беспорядочно, в разные стороны. Сантьяго на мостике упарился, теперь ему, кроме ветра и течения, нужно учитывать еще и прихоти огромной, бестолково болтающейся за бортом деревяшки. Она пока что не помогает, а мешает. Но Сантьяго молодец, держит курс, парус не заполоскал ни разу. Сейчас, сейчас последние шлаги, к поперечине внизу, к перилам мостика вверху. Готово. У нас тут вновь два рулевых весла. Усаживаемся на заваренке и переживаем события. Это был великолепный пример Содружества наций», подводит итоги тур. Почему нам в прошлом году так не повезло с веслами? А почему нам, собственно, должно было с ними вести? Разве мы знали до тонкостей заранее, какими им быть именно на этом корабле, На этом маршруте мы фактически тем и занимались, что учились их делать, от поломки к поломке, методом проб и ошибок. Уточняли их положение, угол наклона, способы крепления, испытывали толщину, веретина, длину его, ширину и форму лопастей. Мы даже с исправными целыми веслами сперва не умели управляться. Однажды, когда нас в бесчетный раз, Закрутило, и мы, битый час, пытались вернуть рано курс, я увидел возню на мостике. Карлу вырывал у Абдулы рукоять весла и старался повернуть его влево. Абдула же почему-то упорно удерживал его в неправильной позиции, потому наши усилия и были тщетны. Все, что рассказано, повторяю, касается первого плавания. Ко второму мы уже подошли не лыком шиты, учли и предусмотрели, казалось бы, что нужно, а просчитались в мелочи. Врогати не вилки. Весла были из мачтовой отборной сосны, очень твердой и прочной, а вилка из железного дерева, которое еще тверже и прочнее. Железное дерево понемножку перетирало сосну, уключено ело весло и съело. Итак, весло сломалось. Вторым мало что можно было сделать. Полная парусность, огромные волны и подвижности Уверетена почти никакой. Через несколько минут нас развернуло, и мы стали к ветру правым бортом. Корма тут же была залита. Мы суетились. Норман зачем-то снял компас и сунул мне в руки. Я растерянно стоял, пока не услышал голос Тура. «Плавучий якорь за борт! Надо выйти под ветер!» Я прыгнул с мостика вниз. Внизу броня соорудовал Карлу. Веревки большого якоря Безнадежно запутались, это я виноват, я обязан был за ними следить. Тур кричал, чтобы немедленно привели якорь в порядок. Я возился с засохшими канатами, пытаясь понять, где у них голова, где хвост. Карло тем временем выбросил запасной, малый якорь, и вернулся мне на помощь. Мы собладали с канатами и повесили ненужный уже якорь на крюк. Вслед за этим с огромным трудом мы извлекли лопасть, с остатком веретена и поместили его на корме. Теперь надлежало заняться парусом. Его необходимо было убрать, и Борей бил самач туда, что вот-вот что-нибудь должно было сломаться.